Глава 16, Субботний денек выдался теплым и солнечным. После ланча я и мои соседки сидели дома, раздумывая, чем бы заняться. Потом кто-то постучал в дверь. Эвелин вскочила и раздраженно заметила. «Слушай, хозяйка, когда у нас на двери будет звонок, как у всех нормальных людей?» Флора, кажется, была несколько удивлена тем, что такой человек, как Эвелин, не считает ее нормальной. «Не беспокойся, я решила, что подарю ей колокольчик на Рождество», — вмешалась я. Через несколько секунд Эвелин вернулась на кухню. Еще один курьер, ложная тревога. «Это служба доставки универмага Харатс, они привезли что-то для Флоры. Но я ничего у них не заказывала, и в другом магазине тоже», — удивилась она. Водитель грузовика сказал, что получил заказ на доставку складной мебели, мангала, закусок и шампанского для вечеринки на 12 человек. «Я и мой напарник должны расставить эту мебель у вас в саду. Так было оговорено в заказе. Наверное, скоропортящиеся продукты надо положить в холодильник, куда поставить корзину». Он вошел в дом, и за ним проследовал еще один мужчина, который тоже нес корзину с провизией. «Подождите», — воскликнула Флора, — «это какая-то ошибка, я ничего не заказывала». Посыльный улыбнулся. «Вы Флора Финтон, не так ли?» «Значит, это для вас». «Тут ясно написано. Согласно инструкции, нам нужно было дождаться солнечной субботы и затем приехать утром, чтобы подготовить все для пикника» адрес указан верно так ведь наверное ты выиграла какой-то конкурс флора высказала предположение эвелин подвинься немного чтобы ребята могли пройти в дом я бы об этом помнила но я не помню если мы съедим всю еду а потом выяснится что это ошибка мне придется заплатить кругленькую сумму а может ты просто не знала о том что участвуешь в конкурсе сказала я «Иногда бывает, что покупаешь что-то или, например, оформляешь заказ, а на чеке мелкими буквами написано, что теперь ты участвуешь в розыгрыше призов». Флора на минутку задумалась. «Недавно я записалась в клуб читательниц любовных романов». «В этом-то все и дело, глупышка», — воскликнула Эйвелин. Любовные истории, шампанское, деликатесы из хардс, корзинки с провизией, все взаимосвязано. Жаль только, что они не прислали пару-тройку привлекательных мужчин, чтобы создать по-настоящему романтическую обстановку. Посыльный занервничал. Чтобы успокоить его, Эвелин добавила, «Я имею в виду красавцев, с которыми можно ходить на свидания, а не каких-нибудь стариканов». Флора по-прежнему пребывала в сомнении и поэтому спросила, не прислали ли ей заодно какое-нибудь сообщение. Он порылся в бумагах. «Ой, извините, раньше я эту записку не видел». Курьер протянул конверт из толстой кремовой бумаги. «Если можешь позволить себе такой конверт, то и Марку купить не проблема». Флора вытащила из него листок та же дорогая бумага, и прочитала вслух. «Уважаемая госпожа Финтон, поздравляем вас. Мы счастливы сообщить, что эти изысканные яства предназначаются для вас и ваших друзей, поскольку...» Несколько секунд мы молча ждали продолжения. Потом я спросила, «Что дальше?» «Вот и все. Тут всего один листок. Но должен быть и второй, я уверена». «Что-то я не слышала о призе, который называется «Поскольку».» Все рассмеялись. Курьер снова уверил Флору, что приз принадлежит ей и что магазин «Харатс» возьмет на себя расходы, если произошла ошибка. Эвелин сказала, что проводит посыльных в сад. Не успела она сделать и шагу, как Флора шутливо спросила ее, улыбаясь, «А как же жучки и паучки?» Я не говорила, что в саду их нет. Я сказала, что они не живут в доме. Их трупики, валяющиеся в саду, меня не волнуют, пожала плечами Эвелин. Если вы собираетесь устраивать пир, не забудьте про меня. Может, если я привыкну есть продукты, которыми торгуют в Харадс, они возьмут меня на работу. Это будет интереснее, чем предлагать покупателям 42 вида сыра. Когда мы с Флорой... Рассовывали продукты по холодильнику, она пояснила. Я не могла промолчать. Мне надоело, что она каждое утро проверяет, не появилась ли где-нибудь паутина. Она взяла сверток с ветчиной. Господи, еды хватило бы на целую армию. Да уж, если в Харатс думают, что такое количество может понадобиться, чтобы накормить 12 человек, они, видимо, представляют себе голодных солдат. Надо устроить вечеринку. Звони Мервину, а я приглашу Джеймса и миссис Стоун. Не возражаешь? Конечно, нет, Кэрон. Но, наверное, не стоит говорить Мервину, что я выиграла приз в конкурсе, учрежденным Клубом читательниц любовных романов, да? Скажи, что это клуб любителей чтения. У писателей есть букеровская премия, а ты получила поскольку. Что тут такого? Флора заставила меня позвонить Джеймсу первой, чтобы посмотреть, как он воспримет рассказ о Призе. Ты хочешь и плиту тоже пригласить? Я уверен, она придет в восторг от этой идеи. Думаю, будет готова через десять минут. А ночную рубашку ей принести? Она ведь, наверное, останется ночевать. Я лично могу переночевать и без нее недельку-другую, а может и целый год. Как тебе не стыдно, Джеймс? Он засмеялся. «Не вешай трубку, пойду спрошу ее». Вернувшись к телефону, он сказал. «Она просила передать, что придет с удовольствием. Лично я мог бы быть у вас уже через несколько минут, но плита придет попозже, потому что сейчас она разговаривает с Генри, который помогает ей в саду. А как этот Генри выглядит? Возможно, он тоже к нам придет? Вдруг он понравится Эвелин?» «А какие мужчины нравятся Эвелин?» «Любые. Главное, чтобы ему было не меньше восемнадцати и не больше восьмидесяти. У нас тут куча еды, так что приводи его в любом случае, даже если он столетний старик». Джеймс рассмеялся. «Наверное, ваша соседка назвала бы Генри «лакомым кусочком». Он готовится к поступлению в медицинский институт и подрабатывает садовником, чтобы накопить денег на учебу. Не сомневаюсь, он будет счастлив, что его пригласили на пикник. И Эвелин ему наверняка понравится. Еще Джеймс спросил, не принести ли ему вина, но я сказала, что все, что ему нужно, это постараться как можно сильнее проголодаться. Я положила трубку и сказала Флоре, что к нам придет Генри. Кстати, Джеймс даже не спросил, что это за приз такой, поскольку... Неудивительно, он, наверное, не разобрал, что это-то такое промямлило. Ты тоже можешь мямлить. К нам подошла Эвелин. Что теперь делать? Посыльные уже все расставили. Когда она берется помогать, то вскоре начинают раздаваться крики и вопли. Поэтому я предложила ей сесть у окна и встречать своего нового бойфренда. Есть вещи, о которых не шутят, например, о насекомых и мужчинах». Флора засмеялась. «Кэрон не шутит. Твоего нового парня зовут Генри, и он хочет стать врачом. Когда пришел Джеймс, мы уже выпили полбутылки вина. Полита скорее умрет, чем придет в гости с пустыми руками. Так что немного погодя, ее приятель приедет и привезет цветы, а потом вернется за ней». «Знаете, она обожает кататься в его грузовичке». «А что, твоя домохозяйка его подружка, что ли?» вступила в разговор Эвелин. Она посмотрела на Джеймса с таким отвращением, будто взглядом можно убить человека, а цветы миссис Стоун могли бы как раз пригодиться для погребальной церемонии. «Да нет», — рассмеялся он, — «Генри просто помогает ей в саду». «Хотя, конечно, после того, как она пожелала именоваться Плита, от нее можно ожидать всего, что угодно. Если этот парень готовится поступать в медицинский институт, значит, он не какой-нибудь сосунок. Так что я ему наверняка понравлюсь», — сказала Эвелин. «Но ты же никогда не болеешь», — удивилась Флора. «Блин, ты что, думаешь, врачам нравятся больные люди?» «Разумеется, с негодованием отреагировала Флора». «Возможно, Эвелин права. Если бы докторам нравились больные люди, они бы никогда не пытались их вылечить. По словам Плиты, он милый и послушный мальчик. Кстати, Эвелин, будь настороже. Он такой великан, что вполне может схватить тебя в охапку и уволочь. К черту осторожность! Не могли бы вы дать мне какой-нибудь совет? Ну, как мне себя вести? В брачном агентстве меня всегда кто-нибудь напутствует». Я неуверенно сказала, «Ну, не слишком наседай на него». «Как я могу наседать на него, если я его еще даже не видела? Давайте соображайте быстрее». В разговор вступила Флора. «Мне кажется, я бы посоветовала тебе, ну, не раскладывать сегодня на обеденном столе презервативы». Мы услышали, что к дому подъезжает грузовик. Эвелин воскликнула, «Это он». «Пойду помогу ему вытащить цветы». Она побежала во двор с такой быстротой, что вполне могла бы установить новый рекорд в забеге на 50 метров. Мы с Флорой подошли к окну. «Ого! Ты только посмотри, Кэрон! Этот Генри такой высокий и широкоплечий! Он так сексуально выглядит, а эти рыжие волосы и бородка! У него такая милая улыбка, наверняка глаза цвета летнего неба, Именно так описывают докторов в любовных романах. «А эти доктора влюбляются в таких женщин, как Эвелин?» — поинтересовался Джеймс. Флора засмеялась. «Ни в одном романе мне не доводилось читать о ком-то похожем на нее. Помнится, была такая в одном детективе, но она умерла на 23 третьей странице. Надеюсь, Эвелин не перепугает бедного парнишку до смерти». На кухню вбежала Эвелин. Она несла три цветочных горшка. Вы не поверите, он такой талантливый. Верим, верим, хором закричали мы с Флорой. Может, он хоть кофе выпьет, добавила моя подруга. Нет, он должен еще за плитой заехать. Он привезет ее, а потом поедет домой, чтобы переодеться, так что ему нельзя задерживаться. Джеймс подмигнул мне и сказал, «Будь осторожна, Эвелин, я тебя предупредил». Должно быть, этот Генри хочет дождаться наступления сумерек, чтобы появиться после захода солнца, как и положено вампирам. Мервин принес нам цветы и бутылку вина, а также видеокамеру. Хочу снять фильм на память о таком значительном событии. Поздравляю тебя, Флора. Он смотрел на нее с нескрываемым восхищением. Она была одета в один из недавно купленных нарядов, Широкие бежевые брюки и облегающая кофточка. «Ты прекрасно выглядишь. Почему ты не одеваешься в таком стиле на работу?» Флора улыбнулась. «Ты думаешь, мне стоит носить мою новую одежду?» «Да, и новые волосы тоже. Сотрудники универмага уже заканчивали расставлять мебель и посуду. Я как-то читала, что богатые люди платят за то, чтобы им устроили вечеринку». Им даже гостей доставляют. Нам же привезли и искусственный газон, который расстелили поверх сорняков, растущих в садике Флоры. Еще они расставили во дворе мебель из тикового дерева, а также цветы в горшках и фонарики. Потом развели огонь в мангале и, кажется, готовы были остаться, чтобы помочь нам жарить мясо. Но Флора поблагодарила их и отказалась, и правильно — «Маленький садик настолько был заставлен мебелью, а ведь скоро появятся гости, что бедным парням пришлось бы превратиться в садовых гномиков и скромно стоять у забора. Приехала миссис Стоун. Я обняла ее. «Спасибо большое, что приехали, плита. Вы уверены, что вам действительно нравится, когда вас так называют?» Она рассмеялась. «Видела бы ты, какое лицо было у Джеймса, когда он это услышал. Шутка удалась». «Понимаешь, мне не нравилось, что в таком юном возрасте он постоянно болтает о каких-то пенсиях». Потом прибыл Генри. Он быстро со всеми перезнакомился. Эвелин не отходила от него ни на минуту. Она была похожа на плющ, который вьется вокруг могучего дуба. В качестве закуски Флора выставила на стол бутерброды с копченым лососем. Мы ели их и запивали шампанским, мужчины хозяйничали у мангала. Ненавижу, когда люди начинают болтать о том, что является мужским делом, а что женским, но чего мне совершенно не хотелось, так это предлагать свои услуги в качестве повара. Нам было очень весело, по саду разносились аппетитные запахи, жарились стейки и колбаски. «Нам даже вегетарианские гамбургеры привезли, а также блюда с нарезанными свежими овощами, оливки, разнообразные соусы и специи. Каждую минуту из бутылок с шумом вылетали пробки. На один день Хамстед превратился в рай на земле». Поскольку Генри вызвался готовить, Эвелин решила ему помочь. Это ей прекрасно удалось. Она роняла мясо на землю, проливала напитки и даже разбила один бокал для шампанского, принадлежащий магазину. Но Генри только посмеивался. Наверное, ему надоели услужливые медсестры, с которыми Эвелин, к счастью, не имела ничего общего. А может, ему казалось, что она современная Элиза Дулиттл, и скоро произойдет волшебное превращение. Когда плита поздравила Флору с получением приза, та сказала... «Ну, мне просто повезло. А вот Кэрон молодец. Она такая трудолюбивая, не боится никакой работы, даже хочет найти еще одну. И она постоянно что-то делает, даже на выходных, и обожает работать сверхурочно». Я поняла, что Флора просто хочет помешать тому, чтобы ей задавали вопросы о клубе любителей чтения, К сожалению, из ее рассказа можно было сделать вывод, что я сверхчеловек, с которым невозможно жить в одном доме. Постараюсь развеять это впечатление. «Спасибо, Флора. Знаешь, если хочешь загореть, то нужно пойти на пляж. То же самое с везением. Вот, например, как тебе повезло, но если бы ты не предприняла каких-то усилий, ничего бы не случилось». По крайней мере, я никогда не слышала о том, что кто-то выиграл в лотерее, сидя в пещере на Гибридских островах. «А что там есть пещеры?» — спросила Флора. «Ну, если их там нет, то тогда сделать это еще труднее. А вы как считаете, миссис Стоун?» «Кэрон права, Флора. Когда мы рождаемся, мы ничего не знаем и только с возрастом приобретаем драгоценный опыт». «Вот что я не устаю повторять некоторым людям». Я усмехнулась. «Знаете, плита, Джеймс вас очень ценит. Правда, он плохо умеет выражать свои чувства». Она улыбнулась мне в ответ. «Мог бы сделать усилие. Как это ты сказала? Чтобы загореть, нужно пойти на пляж?» Мы дружно засмеялись, а потом я продолжила. «Я действительно люблю работать, Флора. Как сказал кто-то, чем больше я работаю, тем больше мне везет». «Наверное, это сказал преисполненный нелепых надежд трудоголик», предположила Флора. «Вообще-то это был Генри Форд. Что ж, я с ним согласна», сказала плита. «Лично я умру в полном расцвете сил. Хотя многие ведут себя совсем по-другому. Помню, по телевизору показывали дом престарелых. Их усадили в ряд на веранде и укутали в пледы, а они просто ждали». «Чего ждали?» поинтересовалась Флора. «Когда-нибудь ко всем нам придет старуха с клюкой, но это не значит, что нужно посылать ей приглашение». «Я где-то читала, что риск исключен только в том случае, если ты уже мертв», — заметила Флора. «Все может быть, но чтобы это проверить, нужно умереть», — сказала плита. Еда была готова, и мы вместе уселись за стол, посередине которого красовался букет, присланный миссис Стоун. Эвелин напомнила Мервину, что он собирался запечатлеть нас для потомства, поэтому мы стали старательно улыбаться, а потом с аппетитом принялись закусывать. Мервин сказал, «Отличная вечеринка, Флора! Хотя, по правде сказать, я в жизни не слышал о премии «Поскольку». Джеймс поддержал его, «Мне даже показалось сначала, что ты сказала «Букеровская премия», но ее могут получить только писатели, конечно». Флора ужасно покраснела, видимо, предвидя, что ей придется рассказать о клубе читательниц любовных романов. Ей вовсе не хотелось, чтобы Мервин узнал, что она черпает знания из бульварной литературы. Я объяснила. «Этот приз предназначается для читателей, а не для писателей». «Ага», — поддакнула Эвелин, — «Флора настоящий книжный червь. Кому эту премию присуждать, если не ей?» Мервин оживился. «А какие книги тебе нравятся? Что именно нужно было сделать, чтобы получить этот приз?» «Даже уши моей подруги приобрели пурпурно-красный цвет. Флора записалась в клуб любителей чтения. У нее прекрасный вкус, как у истинной католички, вставила я». «Ага», — сказала Эвелин, — «некоторые персонажи действительно ходят в церковь. А на обложке одной из книг изображен священник». Так что, если бы я сейчас давала интервью на телевидении, то сказала бы, что все эти романы о священниках, но, возможно, среди них и затесалось «Несколько попов расстрик». Это не значит, что Флора читает религиозную литературу, перебила ее я. Я имела в виду, что у нее разносторонние интересы. Но, знаешь, католицизм называют Вселенской Церковью в этом смысле. «Удивительно, что спонсоры предоставили такой щедрый приз, но даже не позаботились о рекламе», — заметил Джеймс. «Что-то я не вижу фотографов и журналистов, которые желают написать об этом событии». Флора закашлялась, поперхнувшись. «Знаете, я слышала, что издательства переживают сейчас не лучшие времена», — ответила она. «Скорее всего, они боялись» что, прочитав заметку в газете, люди подумают, будто я не просто лучший читатель, а единственный их читатель во всей Англии. Эвелин поддержала ее. «А может, ты просто поставила галочку в графе, в которой было написано, что ты хочешь остаться неизвестной? Знаете, бывают такие анонимные анкеты. А ты что думаешь, Генри?» У него была такая очаровательная улыбка. Наверное, видя ее... «Пациенты готовы воскреснуть из мертвых». «О чем? О книгах, публичности или анонимных анкетах?» «Знаете, мне все нравится, ведь благодаря этому мы собрались вместе, чтобы устроить такую веселую вечеринку». «А мне нравятся мужчины, которым все нравится», — воскликнула Эвелин. «Ты похож на везунчика, Генри. Думаю, Флора даст тебе адрес своего клуба, и тогда ты сможешь поучаствовать в следующем конкурсе. Флора встала из-за стола. «Эвелин, помоги мне принести клубнику и сливки. Надеюсь, ты ничего не уронишь и не прольешь». Потом наша общая подруга включила музыку и предложила немного потанцевать. Вообще-то для дискотеки места не было. Выделывать па можно было только на краю искусственного газона или на траве. Впрочем, танцы — это просто предлог для нежных касаний, поэтому никто не жаловался. Вообще-то, кроме Эвелин и Генри, никто и не танцевал. Если то, чем они занимались, называется танцевать, конечно. Когда стемнело, мы зажгли свечи и фонарики. Я бегала взад-вперед на кухню и заваривала там чай для миссис Стоун, когда ко мне подошла Флора. «Ну что, кажется, наша Эйвелин время зря не теряет. По-моему, они с Генри прекрасная пара. Как ты думаешь, они не слишком торопят события?» «Эйвелин похожа на героиню короткого рассказа, так что все идет как надо», — улыбнулась Флора. Чайник закипел, и я залила водой заварку. А Флора упаковывала закуски, чтобы гости взяли их с собой домой. Еды было так много, что съесть все было просто невозможно. «Флора, ты заметила, что сегодня Плита и Джеймс разговаривали очень дружелюбно? Что же это прекрасно? В книгах это обычно происходит, когда человек умирает. Тогда другой начинает проливать слезы, хотя уже слишком поздно». Потом Мервин сказал, что он хотел бы заглянуть в мою спальню, чтобы посмотреть на копию картины Пикассо. Флора сразу же изъявила согласие, Видимо, рассчитывала, что ее поклоннику понравятся рамы, которые она купила. Джеймс наклонился поближе ко мне и сказал, «Я бы тоже хотел побывать в твоей спальне, Кэрон». «Джеймс, не забывай, что мы просто друзья». «Конечно, Кэрон, я не возражаю, если мы окажемся там в шестером. Мне, собственно, просто хотелось удостовериться, что там не прячется посыльный». Очень убедительно, Джеймс был похож на маркиза де Сада, утверждающего, что он просто собирался поиграть в бинго в зале городской управы. «Ну, разумеется. Наверное, Шалум сидит на моей кровати и читает книжку. Этот парень не дурак». Потом он заметил картины. «Ты только посмотри на это, Кэрон. Каждый из нас может восхищаться своей копией». Все рассмеялись, когда увидели все шесть картин. Ну, мне кажется, между ними все-таки были различия. Миссис Стоун, видимо, это здорово позабавила. Она очень громко хохотала. Она похвалила мое кресло, даже немного покачалась в нем. Потом она подошла к полке, на которой стояла музыкальная шкатулка. Какая прелестная вещица! А вы откройте ее, там ничего особенного не лежит, только пустой пакетик от мятных леденцов. Она так и сделала, и мы все, посмеиваясь, прослушали забавную песенку, которую та играла. В конце концов, мы остались с Джеймсом на кухне вдвоем, случайно. Бронировать кухню для этого не пришлось, я имею в виду. Мы долго целовались. Это было чудесно, хотя поцелуи имели вкус жареных колбасок. Джеймс подержал меня в объятиях, а потом произнес... «Я много думал о наших отношениях, Кэрон. Тебе не кажется, что нам пора перейти на следующий этап? И что будем делать? Мы уже держались за руки, целовались и еще собираемся вместе провести два выходных дня». Джеймс сделал вид, что серьезно задумался над моим вопросом. «Даже не знаю, что будем делать впоследствии. Наверное, праздновать золотую свадьбу». Мы оба рассмеялись, хотя мне стало не по себе, если честно. Думаю, нам не стоит торопить события, Джеймс, согласен, быстро сказал он. Лучше поцелуемся еще раз. И он не стал дожидаться моего ответа. Вдруг мы услышали вопль Эвелин. Еха! Вероятно, с языка каратистов это переводится как Прочь с дороги. Потом закричал Генри. Все дружно прильнули к окну. Этот прохвост сбежал. «Да нет же, Эвелин, он все еще здесь», — успокоила ее Флора. Запыхавшийся Генри вбежал в дом с улицы. «Слушай, Флора, мне не до шуток. Я не про Генри. Он уходил, и я проводила его к машине». Генри, сгибаясь, подошел к нам, пытаясь отдышаться. Выпрямившись, он рассказал. «Я увидел какого-то типа, который прятался за кустом. Он полез в окно и застрял. Его ноги торчали наружу». «Вы бы видели, как Генри схватил его за пятки, я думала, он их кусать начнет», — воскликнула Эвелин. «Я специально стал кричать, чтобы испугать грабителя, но он пнул меня ногой, и я упал на землю, а пока поднимался, он убежал». А я поставила ему подножку, но этот шельмец даже не подбежал к тому месту, где его поджидала моя нога. А потом я за ним погнался», Генри замолчал, чтобы отдышаться, но у него был сообщник, который сидел в машине. «Нам надо позвонить в полицию», — сказала Флора. Генри показал на мобильник, который висел у него на поясе. «Я уже позвонил, а сейчас поеду в полицейский участок и напишу заявление, хотя вряд ли это поможет найти вора, потому что он был среднего роста, не худой и не толстый. Единственное, что в нем особенного, это то, что он очень быстро бегает». «А ты видел его лицо?» — поинтересовался Джеймс. «Нет. Как я уже сказал, когда он выбрался из дома, я лежал на земле. Я заметил только, что на нем была бейсболка, которую он повернул козырьком назад, а на руках перчатки. А ты что скажешь, Эвелин?» Было темно, и я смотрела на ногу, чтобы проверить, правильно ли ее поставила. «Вы уверены, что он выбрался из дома?» — спросил Джеймс. Генри молчал. «Ясное дело, он пытался влезть в окно моей спальни, а мы только что оттуда вышли», — сказала Эвелин. «Э, просто Эвелин сказала, что у нее в шкафу может быть еще одна бутылка шампанского», — пробормотал Генри. «Не самое подходящее место для хранения шампанского», — удивилась плита. «Ну и что, нашли?» Джеймс закашлялся. «Мне поехать с тобой в участок, Генри?» «Да нет, это ни к чему». «Эвелин, а ты не согласишься сопровождать меня?» Она ухмыльнулась. «Что ж, может, хоть у тебя в грузовичке мы найдем шампанское». Мервин в продолжение всего разговора молча стоял сзади. Эвелин повернулась к нему. «Жаль, что тебя не было рядом. Ты мог бы снять на камеру, как убегает этот проходимец. К сожалению, он не оповестил меня о времени своего визита». Джеймс настоял на том, чтобы мы обыскали дом, прежде чем он с плитой уедет. Она предложила нам переночевать у них, но я сказала, «Сегодня вор сюда не вернется, это точно, но мы вам очень благодарны». Мы с Флорой проверили, закрыты ли окна, а потом кинулись в ванную, чтобы убедиться, что рецепт приготовления шоколадного печенья по-прежнему находится на своем месте. «Ты считаешь, что грабитель хотел украсть картину Пикассо?» «Спросила меня Флора». «Да», — рассмеялась я и, успокоившись, добавила. «Теперь мне все понятно. Это был не приз Букера или поскольку. Это была премия имени Баса, продукты из Харц, приказание устроить пикник в солнечный день, которые получили рабочие, корзинка с провизией, записка, в которой не хватало второго листка». Все это должно было отвлечь наше внимание, чтобы воришка мог спокойно хозяйничать в доме». Флора улыбнулась. «Очень похоже на правду. Значит, мы выиграли. Сегодня мы победили Басса. Надеюсь, он не попытается выкрасть садовую мебель обратно. Нет, вряд ли. Так он покажет, что проиграл. Теперь он попытается придумать что-нибудь новое, чтобы одержать победу». «Ты уверена, что это хорошо, что мы его сегодня одолели, Кэрон?» — Встревоженно спросила Флора. «Разумеется, выигрывать — это здорово. Почему ты об этом спрашиваешь? Но если бы мы проиграли, мы бы не стали беситься и жаждать мести, а теперь ты говоришь, что, по-твоему, Бас ужасно разозлился». Ну, это да, ты права, все это довольно неприятно, но единственный способ утихомирить хулигана — это встать на его пути. А мы так и сделали. В детских книжках, да и в тех, которые пишут для взрослых, такое поведение обезоруживает злоумышленника. Обычно он оставляет людей в покое, по крайней мере, не припомню историй, в которых преступники становятся все кровожаднее и кровожаднее. У Флоры был какой-то печальный вид. Я всегда верила в то, что рассказывается в этих книжках. Я тоже, хотя, возможно, Бас просто не подозревает, что Красная Шапочка его победит. А вдруг он решит, что проще и дешевле будет просто купить у тебя эту картину. Сначала пусть отправляется в монастырь, только потом я продам ему Пикассо. А знаешь, ведь этот грабитель мог ранить Генри, если бы они стали драться. Не сомневаюсь, что он был вооружен. «Да, Флора, точно. Все это не так уж весело. Сначала он нанимает какого-то громилу, потом начинает отдавать ему приказы. В твоих книжках рассказывалось о чем-то подобном». Флора на минутку задумалась. «В одной было что-то в этом роде, меня хватило только на три страницы. После того, как был обнаружен пятый труп, я решила, что любовные романы мне больше нравятся».